Часть вторая. Скрытая угроза. Зона разлома 11. Остров. 21 июля 2016. Удивительно. Однако Наташа не жаловалась и не ворчала. Другая на её месте непременно устроила бы истерику на тему «Я же говорила!» А Наташа лишь недобро зыркнула на шамана, который убедил таки Бажова рискнуть. Самой было странно, что за холодное спокойствие вдруг нахлынуло. Может все дело в осознании непоправимости случившегося? Но тогда полагалось впасть в истерику, однако почему-то не впадалось. Наоборот, мысли текли ровно, фразы формулировались четко, события воспринимались адекватно. Виновные известны. Но брать с них теперь было нечего. Как с известных животных молока. Даже извинений не возьмешь. К чему теперь эти извинения? Тимофей поддался на уговоры шамана, когда обнаружилось, что к деревне приближаются военные. По мнению Шаманова, под прикрытием вояк группа имела все шансы добраться до пруда или до оврага, но в то же время не попасть в руки с самим служивым. Военные должны были прикрыть отне людей, а не пролазная грязь между тропой и бетонкой от самих вояк. Чтобы успешно пройти между вояками и нежитью, требовалось двигаться с ювелирной точностью, на тщательно выверенном расстоянии от леса и до бетонки, след в след. А между тем выверять маршрут было некогда. План был дерзкий, как говорится, на тоненького. Но почему-то именно этим сомнительный замысел подкупил Бажова, и он согласился рискнуть. А там и Сева созрел, начал умолять Наташу пойти с ребятами. Не то, чтобы на нее подействовали уговоры, просто ей не улыбалось остаться в полном одиночестве. Даже с Севой не улыбалось остаться. Он, конечно, мужчина, да еще и тайный воздыхатель, но защитник так себе. Каждый раз, когда Тимофей уходил в свои мини-экспедиции, Наташа просто тряслась от страха, словно оставалась совершенно беззащитной. В общем, когда Божжов поддался на уговоры шамана, вопрос был фактически решен. И вот чем все обернулось. Сначала чуть не убили, сантиметров на 10 левее, и все. Крышка от пудреницы вместо простреленного плеча, пирсинг в сердце. А потом вообще тварь укусила. Жесть, шок. Поначалу боли не было только онемело и повисла плеть плетью рука, а вся одежда на боку пропиталась тёплой липкой кровью. Чуть позже, когда группа выбралась из-за врага, плечо заныло так, что Наташа едва не грохнулась в обморок. Хорошо Тимофей вовремя поддержал, не дал рухнуть лицом в грязь. Пришлось группе сделать привал, чтобы перевязать с Наташей рану, у запасливого Сева имелась аптечка, в которой нашёлся бинт, и заодно дать девушке прийти в себя». Местечко для привала нашлось не лучшее – сельское кладбище. Но тут уж как получилось, так получилось. Выбора особого не было. Торчать в чистом поле намного опаснее, чем прятаться между оградками, жестяными памятниками и рябиновыми кустами. Зомби отстали, но ведь если они один раз рискнули пуститься в погоню, могли соблазниться лёгкой добычей и второй раз. Кто знает, что у них на уме. «По идее, здесь должно быть что-то вроде их... Э, дома?» – озираясь сказал Сева. «Ну или культового места?» «Не следует смотреть за обедом так много голливудских фильмов», – с усмешкой проговорил шаман. «Так других-то нет», – Сева уловил намёк. «Вот никакие не смотрите». «Будь здесь их логово, мы видели бы разрытые могилы», – возразил Севи Тимофей, одновременно заканчивая перевязку. готова барышня, жить будете. А тут всё в порядке». «Заговор, говорю же!» – Сева вздохнул. «От нас скрыли утечку вируса». «С луны», – Бажов усмехнулся. «Ведь активация вируса как-то связана с лунным зеркалом». подумаю ещё, пока шагаем. Наташ, ты как?» «Вне себя», – буркнула девушка и поморщилась. «Но «Ну, идти могу». «Надо руку на перевязь подвесить», – посоветовал шаман. «А опасаться теперь лучше не зомби. Вернее, не только их. Бегают они хорошо, но хотя бы не стреляют». «Да, военные удивили», – признался Бажов. «Я ведь и раньше попадал в их поле зрения, когда бродил тут по окрестностям. Но до такого свинства они не опускались». «Потому-то, мне кажется, это не последнее наше удивление», – угрюмо проронил Сева. «Идти ещё далеко». «Умеешь ты внести нотку позитива в ситуацию», – Бажов совсем невесело усмехнулся и помог Наташе встать. «Топаем, граждане. Вон туда. Позавчера там была тропинка, надеюсь, не размыла её». «Лучше бы так», – шаман махнул рукой, указывая в северном направлении. «Увязнем» бажов покачал головой. «И вон в том лесу военная база. А если по тропинке, попадём в Сосновый Бор. Километра три до него. Небольшой, зато чистый. Почва песчаная, с хвоей смешанная. Через него просека идёт. Я не углублялся, но, думаю, сквозная. По карте с той стороны Бора деревня Сосновка. Дальше речка, поле, дачный посёлок. И всё. Мы почти на трассе». «Слабое место Бор» шаман ненадолго призадумался. «Можем не по просеке, а по опушке пройти. Еще один крюк получится, зато и не по грязи, и безопасно. А там речка, вообще отличное прикрытие. Годится, шаманов кивнул. До бора не останавливаемся, если что. Возвращаемся сюда. Вернее, во враг. Кто устанет, того несем по очереди. Нет возражений?» Он вопросительно уставился на спутников. Сева смелил тоскливым взглядом расстояние до Бора и пожал плечами. Божжов просто коротко кивнул. Наташа отреагировала с запозданием. Она была занята важнейшим на свете делом. Смотрелась в зеркальце и пыталась поправить макияж. «Есть!» Наташа наконец подняла взгляд на шамана и вдруг достаточно бодро усмехнулась. «Я не устану, если ты меня имел в виду. Я вообще как на допинге». «Да?» Шамон смерил её скептическим взглядом. И на вно? Вот только что вставила. Наташа потрогала простреленное плечо. И не болит почти. Тем лучше. шаманов отвёл глаза и встретился взглядом с божовым Тимофей едва заметно покачал головой. Он отлично понял, что хотел, но не мог сейчас сказать Олег. Внезапное улучшение Наташиного самочувствия не предвещало ничего хорошего. Шаман вновь бросил взгляд на девушку. Ему вдруг вспомнился мелкий и вполне естественный для Наташи, как женщины, эпизод минутной давности. Шаман вспомнил, как ловко она поправляла слегка потёкший макияж, глядя в зеркальце. Почему-то этот момент зацепил Олега. Почему? Чем? Непонятно. Но зацепил и почти вызвал в глубине сознания очередную серию щелчков. Только теперь с этими воображаемыми звуками не кластеры памяти открывались, а будто бы замыкались допотопные контакты. И очень скоро цепь могла замкнуться окончательно. Либо накоротко, либо на догадку. Что же зацепило и какие следует сделать выводы? Скоро, но не сейчас. В данный момент следовало сосредоточиться на новом отрезке пути. Так шаман и поступил. Тимофей оказался прав и неправ одновременно. До Соснового Бора было действительно километра три, а размытая тропа действительно вывела к просеке. Но вот деревня Сосновка располагалась не на другом конце лесной дороги, а слева, вплотную к Бору. Некоторые дома даже прятались между соснами, и было трудно понять, насколько глубоко уходит в лес этот живописный населённый пункт. «Как раньше не увидел, не понимаю», – признался Бажов. «Может быть, дождь в тот раз был сильнее, видимость хуже?» «Или это не сосновка», – предположил Сева. «Где твоя карта?» «В навигаторе», – Бажев развёл руками. «А он в машине остался». «И через сеть не погуглишь», – Сева вздохнул. «Поскольку здесь нет сети. Каменный век». Зато язык остался. Шаманов вдруг придержал за рукав Тимофея и кивком указал в сторону деревни. «Как раз есть у кого спросить». Если, конечно, стрелять не начнут без разговоров, как те вояки. От окраины Сосновки, не Сосновки, в сторону группы направлялась довольно внушительная делегация. Человек десять. Все были при оружии, но если присмотреться, становилось ясно, что вооружены незнакомцы ружьями, а не автоматами, хотя некоторые экземпляры и походили на калаши. А ещё, если присмотреться, люди были одеты не в армейский камуфляж, а в пятнистые штаны и куртки из магазина «Охота и рыбалка». И сапоги у них были болотные, и гражданские, а не из комплекта химзащиты. Да и шли неизвестные не строим или цепью, а как попало, толпой. Так что делегация скорее напоминала небольшой партизанский отряд современного пошиба, а не армейское подразделение. Возглавлял партизанскую ватагу мужчина среднего роста, неприметной внешности и неопределённого возраста что-то от 30 до 50. Эту неопределённость усиливала рыжеватая недельная щетина. Но судя по ясным глазам, которые непрерывно сканировали ходоков, партизанский командир был всё-таки ненамного старше шамана или божёва. «Может, не будем рисковать?» – предположил Сева. «Тут до леса осталось…» «Это их лес», – возразил Тимофей. «Лучше не дёргаться». «Бежать поздно», – сказал шаман. «Попробуем договориться». «Мальчики, спокойно, я с вами». Наташа положила руку Севе на плечо. «Микрофон у тебя далеко?» «Если что, возьмём интервью. Безотказный способ. Кто у них главный, как думаете?» «Вон тот, рыжебородый», – негромко ответил Бажов. «Погоди с интервью. Сева, просто включи запись звука. Может, пригодится». «Я и камеру могу в скрытом режиме. Просто звук пока». «Без проблем». Шаман и Бажов сделали по шагу вперёд, за ними пристроилась Наташа. Таким образом они прикрыли Севу, который запустил руку в сумку и на ощупь включил камеру. Партизаны вроде бы ничего не заметили, во всяком случае вида не подали. Встреча состоялась минут через пять. И началась она вполне мирно, даже позитивно. Не сказать, что незнакомцы прямо-таки светились дружелюбием, Но и угрюмыми их физиономии не выглядели. Спокойные лица, спокойные взгляды. У некоторых заинтересованные, у некоторых равнодушные. У одного-двух с хитринкой, адресованной Наташа. А что такая красивая девушка забыла в наших забытым богом местах? Нормальные, в общем, были взгляды, не враждебные. А уж командир смотрел и вовсе почти по-отечески. Тепло и с сочувствием, будто бы собирался сказать. Но терпелись, ребятки, намаялись. «Ну ничего, всё позади, теперь вы в безопасности». «Доброго здоровья вам, граждане!» «На самом деле, — сказал партизанский командир, — заплутали?» «Мы сами не местные, — вступил в беседу шаман. «Но не плутаем, к шоссе идём, а дальше к мосту. Разве не правильно?» «Всё правильно, — командир кивнул. «Верной дорогой идёте, товарищи!» «Разрешите представиться. Фёдоров Сергей Иванович, командир отряда самообороны в сельсовете. Олег Шаманов. Тимофей Бажов. Шаман обернулся. Наташа и Сева. съемочная группа программы «Натура Бажова», федеральный телеканал «Спорт и туризм». «Вы продюсер?» Фёдоров задержал взгляд на брезентовом плаще Шаманова. «Подарок местного населения», – сориентировался Олег, одёргивая плащ. «Приехал неподготовленным, не думал, что будет так дождливо». Фёдоров сделал вид, что не заметил, как ловко шаманов обошёл скользкий для него вопрос. «С дождями беда», – Фёдоров опять кивнул. «И со всякими натурами тоже. Точнее, с субъектами, у которых непорядок с натурой. Видели уже этих тварей?» «Как интересно, здесь завелись какие-то твари?» – фальшиво удивилась Наташа. «Опасные?» «Есть немного. Кусаются?» «А то вы и не в курсе». Из глаз у Фёдорова вдруг исчезла теплота, и он просверлил взглядом Наташу. Впрочем, через пару секунд его взгляд снова потеплел. Вот только теперь казалось, что с участием он смотрит только на Божова и Севу. На Шаманова он смотрел по-деловому, а на девушку вообще не смотрел, словно она исчезла. По этой или по какой-то иной причине в дальнейшей беседе Наташа почти не участвовала. Расстроилась, что её чара не действует на суровых селян? Или уловила женским чутьём что-то неладное? «Надеюсь, эти ваши твари не помешают нам?» – Шаман кивком указал на просеку. «В лесу обязательно помешают, где нет открытых водоемов, хотя бы луж. Мертвяки чувствуют себя хозяевами». «Мертвяки?» Продолжая Наташин спектакль, удивленно переспросил шаман. «Да ладно, Ваньку валять!» Федоров поморщился. «Вы ведь знаете, что тут к чему?» «Почему вы так решили?» Видел, как вы от них убегали? Грамотно. Да и Тимофея мои ребята видели пару раз, когда он тут изучал окрестности и за мертвяками наблюдал. По нашим данным, вы не меньше месяца в замете не просидели, верно? Что ж, сдаёмся. Шаман поднял руки. Ваша правда. Спасибо за предупреждение. Мы поразмыслим над альтернативным маршрутом. Думайте, не думайте, а путь к трассе лежит именно через этот лес. Фёдоров покачал головой. «В обход по полям грязно до полной непролазности. Но пешком через лес вы не пройдёте, а машину свою вы утопили в болоте возле церкви. Было дело?» Фёдоров адресовал вопрос Бажову. «Было?» – Тимофей кивнул. «Мы рискнём», – уверенно сказал шаман. «Лес прозрачный, дождь, лужи кругом. Нормально, прорвёмся». «Хм». Фёдоров спрятал ухмылку. «Риск – дело благородное, только глупое в данном случае, поскольку неоправданное». «Ну, допустим, прорветесь, вы даже до моста дотопаете. Дальше-то что?» «Дальше?» – шаман пожал плечами. «Не понимаю, в чём подвох. Дальше по мосту и домой?» домой». На этот раз Фёдоров рассмеялся от души. Его поддержали другие партизаны. ну порадовал продюсер. Юморист. Дай пять». Шаманов руки не подал. Вопросительно взглянул на Бажова, тот лишь пожал плечами. «Чего вы ржёте?» – Шаманов сдвинул брови. «Ты не напрягайся, Олег, извини!» – Фёдоров смахнул слезинку. «Мы впрямь напрасно смеёмся. Вы ведь с ней в курсе, в замятине радио не работает, и бабки не судачат!» «Вот именно. Вы поясните, чего ржать-то? Что не так с мостом?» «С мостом как раз всё в порядке, только перекрыт он с двух сторон. Тут минные поля и блокпост. А на той стороне вообще целая армия лагерем стоит. Кто ближе 100 метров подходит, жгут почём зря. Огнемётами». «Да ладно». «Прикинь?» «И что, никак не договориться?» «Ну...» Фёдоров взглянул на логотип телеканала на куртке убожова Бажова. «Может, и поговорят с вами в виде исключения. Только всё равно не выпустят. Не смогут. «Не смогут или не смогут?» – меняя интонации, спросил Тимофей. «Не смогут. Потому что это невозможно в принципе», – терпеливо пояснил Фёдоров. «Сами служивые, которые на внутреннем блокпосту стоят, такие же заложники ситуации, как мы. Нет отсюда выхода. Физически нет». «Ещё лучше», – скрипнул Сева. «Погоди», – Бажев подал знак оператору, а затем и шаману. «Погоди». «Сергей Иванович, давай с этого места поподробнее». «Оно можно, только лучше бы нам в хате поговорить. Чего мокнуть-то?» Фёдоров опять хитровато улыбнулся. «Мы ещё ничего не решили», – напомнил шаман. «Излагай по существу, там посмотрим». Бажов, соглашаясь, с шаманом кивнул. «Если чуток поумничаю, ничего?» Фёдоров склонил голову на бок. «Вы люди грамотные, с высшим образованием, так?» Он скользнул взглядом по Севе, чуть задержался на Бажове и уставился на Шаманова. Но не как на главного в группе, а скорее как на родственную душу. «Рыбак рыбака, как говорится». Или «Зануда зануду». «Вы тоже», – Шаманов взглядом указал на руки Фёдорова. «Не фермер, это ясно. Учитель». «Почему вдруг учитель?» – Сергей Иванович удивлённо округлил глаза. «Интонации, последовательность изложения». «Умение адаптировать речь под манеру собеседника, если проще говорить с людьми на их языке. Либо учитель, либо следователь. Но для следователя у вас взгляд слишком добрый». «Ещё доктор», – проронила Наташа. «Нет», – Фёдоров снизошёл и не только взглянул на девушку, но и ответил. «Олег угадал с первого раза. А вы, господин Шаманов, сам случайно не следователь?» Такой наблюдательный, и выводы, будто у Шерлока Холмса, сразу в точку. «Я продюсер, забыли?» – Олег усмехнулся. «Но раньше в отделе кадров работал на заводе. Народу много, текучка, опыт». «Понимаю», – федоров кивнул и опять обернулся к Бажову. «Что ж, тогда начнём урок, но сначала выясним кое-что. Вот вы здесь давно, месяц, да?» «Месяц», – подтвердил Тимофей. «И ничего не заметили?» «Много чего заметил», – Бажов хмыкнул. «На что конкретно вы намекаете?» «Если конкретно, это уже не намёк», – действительно учительским тоном сказал Фёдоров. «Я о погоде говорю». «Дождливая погода, мерзкая», – встрял Сева. «Но зато какая стабильная!» – Фёдоров поднял кверху указательный палец. «Как по часам, с полудня до десяти вечера дождь, а ночью ясно. И так трое суток». Затем сутки передышки, солнышко целый день, а затем опять трёхдневный мокрый марафон. А в конце месяца бонус – трое суток без дождя. Зато после расплата. Пять дней льёт, как из ведра. «Периодичность последнего не недоказана», – заметил Бажов. «Два месяца прошло. Мало?» «Скоро три». Фёдоров покачал головой. «Эта проблема с мертвяками начались два месяца назад, а льёт уже третий месяц. «Как между майскими началось, так до сих пор их лещет «Синоптики не сообщали ничего», – усомнился Бажов. «Вот мы и подошли к главному, Фёдоров, в который раз кивнул. Синоптики не могли ничего такого сообщить, поскольку для них дожди начались тоже два месяца назад». «Как это для них?» – удивился шаман. «А для вас три? Вы что, в другом измерении живёте?» «Какой всё-таки цепкий у вас ум?» – искренне восхитился Фёдоров. «Фантастику почитываете?» «Нет, давно уже». «Лукавите, Олег. Кто читал в юности, почитывает всю жизнь. Только не признаются, стесняются почему-то». «А между тем самое полезное чтение. Учат мыслить нестандартно. Если, конечно, профессионалам книга написана, а не компьютерным фанатам, который свою игрушку описал на уровне школьного сочинения. Я на самом деле мало читаю в последнее время. Документов на работе хватает. Но раньше зачитывался, вы правы. Вот почему вы сразу и уловили самую суть. Мы в западне, ограниченные сдвигом времени. Для кого-то небольшим, всего-то в доли секунды, а для кого-то месячным или больше. Понимаете? По ту сторону речки сейчас не 15,01 и 5 секунд, а на четверть секунды... раньше. И это как минимум. Отстают там часики. И этот хроноздвиг создаёт непроходимый барьер. Шаманов прищурился. где ты читал. У кого-то из классиков жанра. Приём довольно распространённый. Многие авторы им пользовались. Фёдоров снова кивнул. Но в нашем случае есть отличие. Сдвинуто время не на территории. Оно сдвинуто персонально для тех, кто населяет окрестности Мошнина. «И для тех, кто сюда попадает. Это западня исключительно для людей». «Свежая интерпретация темы», – проронил шаман со скрытой иронией. «И на мосту находится точка невозвращения. Лучше сказать, точка сдвига. Или рубеж темпорального конфликта. Те, у кого персональное время отличается от нормального, не могут его преодолеть. Ведь путешествие назад во времени невозможно». «А вперёд?» – спросил Бажов. А вперёд сколько угодно. Время и движется вперёд. Хоть нормальное, хоть сдвинутое. Есть, конечно, нюанс. Говоря техническим языком, это сбой программы. Краткосрочное помутнение сознания. Но это временное явление, разве не так? Вы имеете в виду отключку и частичную потерю памяти? Да. Было дело. Ехал себе, потом бац, уже здесь, без машины. И ничего не помню о последних часах. Кстати, не долях секунды, а часах. Я и говорил, для кого-то время сдвигается на секунды, а для кого-то на недели. чего так, пока не ясно. Но сбой пережили все приезжие». «У нас не было сбоя», – заметил Бажов. «Интересно», – Фёдоров прицелился пальцем в шамана. «Вы что, на разных машинах приехали?» «Поймал», – шаман вздохнул. «Ладно, признаюсь, не продюсер я». Мы в Замятино встретились и познакомились. Это что-то меняет? Ничего. Фёдоров качнул головой и снова взглянул на Бажова. Значит, вы сбоя не ощутили? Нет. Вы уверены? Фёдоров хитро прищурился. Вы перебрались через речку по мосту. Да, удачно проскочили. Блокпосты в то время только строились. На самом деле блокпосты стоят с конца мая, а вы про месяц толковали. Зачем наврали? Нет, мы просто не стали уточнять. На самом деле приехали 20 мая. Мы видели толпы беженцев и строительство блокпостов. Сбоев в памяти точно не было. Вот поэтому и повезло вам. В конце мая феномен вызвал не слишком мощное искажение. Секундами отделались, а то имили секундами, Потому и в сознании остались, и память не пострадала.